И опять сказал правду. Мертвые всегда носят одежду, в которой умерли. И в случае с профессором Беркетом это был коричневый костюм, чуть-чуть ему великоватый, но смотревшийся все равно очень круто, по моему скромному мнению. Мне понравилось, что профессор надел костюм для путешествия на самолете, потому что именно так поступают истинные приверженцы старой школы. И он был без трости. Наверное, потому что сидел в самолете и не держал трость в руках в момент смерти. Или, может быть, он ее выронил, когда начался сердечный приступ? Джейми, пока ты не ушел, можно твоей старой маме тебя обнять? Я обнимал ее долго-долго.